26. Ключ от дома Маркуса по-прежнему работал, хотя ему казалось, что не должен. Каким-то образом за прошедшие месяцы его домом стала маленькая квартирка Эйприл. Место, которое принадлежало им, не только ей. Место, которое ему не придется покидать никогда. Он позволил себе купаться в этой фантазии, пока почти не позабыл, что это... фантазия когда он открыл входную дверь стылый воздух кондиционера ударил его словно пощеченный и он вздрогнул холодным воздухом было трудно дышать но он все равно уже почти двадцать четыре часа не дышал полной грудью Эйприл отодвинула его в сторону справедливо конечно справедливо почти день назад И он до сих пор не мог прийти в себя. До сих пор находился в ловушке, которую сам же и создал. Он все-таки заставил себя зайти внутрь и закрыть за собой дверь. Запер ее. Вспомнил о том, что в доме полно ценных вещей, и установил сигнализацию, несмотря на то, что сейчас они казались ему никчемными. Ключи и бумажник отправились на консоль возле двери в чеканную бронзовую миску, обувь в шкаф в прихожей. Разбитое сердце. Но его никуда не денешь. Маркус сунул трясущиеся руки в карманы и обвел взглядом пространство. Высокие потолки, освещенные солнцем окна, белые стены — Металлические детали и мебель в стиле минимализма. До встречи с Эйприл он нигде не ощущал себя дома. Даже здесь. Горло перехватило. Он прошел в кухню за стаканом охлажденной газированной воды из кулера в двери холодильника. Его шаги отдавались слабым эхом. Дешевая бутылка воды, купленная на заправке, нагрелась за время поездки из Беркли в лос анджелес и он оставил ее в машине. Ему не нужны лишние напоминания о сегодняшнем дне, пусть даже и незначительные. Как только он отпускал свои мысли, ему снова вспоминалась плачущая Эйприл. В другом веке он бы преклонил перед ней колени, полниц, что угодно, что угодно, лишь бы перестать ненавидеть себя. Конечно, он тоже плакал. Но только после того, как покинул ее дом, потому что, будь он проклят, если заплачет перед ней. Нет, это была бы неумышленная манипуляция, потому что она переживала бы за него. Он это знал. Еще знал, что не заслуживает такого. Если она когда-нибудь простит его, если когда-нибудь примет обратно, чему, конечно, не бывать, Он не хотел, чтобы это было из жалости. Если он больше никогда не увидит ее, это будет не так больно. Наверное. Может быть. Он глотнул воды, пузырьки газа закололи уже раздраженное горло. Полированная рабочая поверхность из бетона под его ладонью была гладкой и холодной. Положив на нее телефон, он бездумно проматывал недавние сообщения. Сообщение от Алекса по поводу оптимальной толщины заварного теста для местных пирогов, а также жалобы на обескраживающее равнодушие Лорен британским кулинарным шоу и пегингу. Перегруженное ругательствами обличительная речь от Кары в личных сообщениях, что-то насчет грядущего сезона наград, электронное письмо от отца, которое Маркус удалил, не читая, еще полдюжины писем от его агента, которые он оставил, но не открывал. Пропущенный зону Кацамар. В чате актерского состава тоже шла бурная переписка последние несколько часов. это, наверное, из-за предстоящего конвента. Кара, сюрприз, сюрприз, сволочи. Кара, Рон и эр официально отказались от участия в во воротконе, ссылаясь на сильную загруженность. Кара, сильная загруженность, как же? «Алекс, предполагаю, они имеют в виду их загруженность на проекте «Звездные воители», поскольку на нашей площадке в этом сезоне их было не найти. «Алекс, естественно, однако они с удовольствием позировали перед камерами во время интервью, которое подчеркивало их гений и самоотверженность. «Мария, но они точно не работали над нашими сценариями. «Иен, они часто присутствовали, нытики. «Питер». Опять галлюцинации от Тунца. Бедный Йен. «Питер, как же жаль, что все пропустят интервью Рона и Эр-Джея. Теория и практика успеха для цисгендерных гетеросексуальных белых мужчин. Йен, Питер, иди в жопу. Йен, ты конченый человек. Йен, и поскольку никогда раньше не снимался в успешных сериалах, то понятия не имеешь, как все работает, особенно на своем глупом маленьком острове. Алекс, а бывает Тунцовая ярость». Как стероидная ярость, только более вонючая и менее красноречивая. Мария, Питер, иди в жопу. Мария, о, Ен, мне так жаль. Мария, боюсь, Питер требует определенного уровня. Мария, как бы это сказать. Мария, личной гигиены, да личной гигиены. Мария от своих любовников. Мария, к сожалению, я уверена, что тот, кто пахнет как дневной улов, не годится. Кара, о. «Кара, сырая и скользкая рыбина, гори!» «Кара, давайте, ребята, надерем им задницы!» «Ен, верно!» «Мария, Ен, полагаю, тебе-то уж все известно про требования Питера в сексе!» Самар, Ен, остановись!» «Мария, нет, продолжай, я хочу это услышать!» «Алекс, Ен, Питер, может, и не поглощает горы тунца и не имеет накачанной стероидами горы мышц, но он тебе сделает, приятель!» — Алекс, и я тоже, чтобы было понятно. — Питер, спасибо за любезное предложение, Алекс, но к тому времени, как я закончу, от него ничего не останется. — Питер, и это только если Мария не доберется до него первой, потому что она в одиночку сотрет его в мелкую рыбную пыль. — Питер, так что, пожалуйста, Йен, закончи то, что говорил. — Кара, это просто праздник какой-то. — Кара, никакой пощады тунцу сегодня. — Питер, Йен... «Алекс, Йоу, Йен, Кара, Йен, вернись!» «Мария, он уплыл, как его любимая рыба. Мария, у которой есть хребет, в отличие от него. Саммер, о, круто!» «Кара, тёлок слился, жизнь охренительно прекрасна!» «Если бы Маркус мог улыбаться, он бы улыбнулся!» Вместо этого он допил воду, поставил стакан в глубокую широкую раковину и приготовился принести из машины свои чемоданы и буквально распаковать свои отношения с Эйприл. После нескольких ходок он разложил багаж на своей огромной кровати, решительно настроившись освободить каждое отделение, каждый карман и каждый темный уголок. Грязная одежда отправляется в корзину для белья, Чистое в ящике и на вешалке, туалетные принадлежности в ванную, гаджеты, либо на прикроватную тумбочку, либо в кабинет. Если он будет проговаривать действия про себя, то не станет думать о другом, не станет вспоминать. Все очень легко, бездумно. Бездумно — это хорошо. По одной охапке минуту за минутой все встанет на места. Одежда, туалетные принадлежности, гаджеты, эмоции. Его жизнь, восстановленная до состояния до Эйприл. Если бы он не знал, то не подумал бы, что вообще уезжал. И тут он увидел его, завернутый в газету и аккуратно убранный в карман. «Я передумала», — сказала ему Эйприл однажды в субботу, когда они стояли на скалах над банями «Саутро» и смотрели на прилив Я думала, что ты алмаз, а потом думала, что золото. Но когда я узнала тебя лучше, то поняла, что все эти определения тебе не подходят. Сжав его руку, она отпустила его и принялась копаться в своей безразмерной сумке. «Буду рада вручить!» Сходящее солнце сверкнуло в ее волосах, когда она с сожалением покачала головой. «Охренеть, какая тяжелая!» Казалось бы, именно поэтому ее должно было легко найти, но... Он бы помог, да только понятия не имел, о чем она говорит. «Прости, у меня для тебя подарок», — жизнерадостно сказала она, продолжая копаться. Он уставился на нее, потеряв дар речи. Последний раз ему дарили подарок без скрытых мотивов, не по особому случаю или в честь достижения. Черт, такого раньше не случалось. Ни разу в его памяти. «О, вот!» Подняв голову, она довольно улыбнулась и положила ему на ладонь что-то очень тяжелое, обернутое в газету, но, похоже, круглое. «Открой!» Он осторожно развернул смятую газету и открыл. Камень. Самый красивый камень, который видел в жизни. Он был насыщенного, ярко-голубого цвета, с белыми крапинками и золотистыми прожилками — прохладная полированная сфера в чаше его ладони. «Это лазурит», — Эйприл постучала по камню пальцем. «Я выбрала его, когда мы ходили на тот оптовый склад камней в прошлые выходные, пока ты был в туалете. Он ценил бы все, что она дала ему. Билеты в кино, один из тех окаменелых экскрементов, капролитов, которые они видели на складе, газировку, что угодно. Но это... это было прекрасно». как подарившая его женщина. Она все говорила, и он все больше и больше чувствовал себя счастливым. Лазурит — метаморфическая порода. Первоначальная порода подвергается воздействию высоких температур и давления, а потом она благовейно положила ладонь ему на грудь, поверх его сердца. Такая красота! Он прикусил губу, не в состоянии ответить на подразумеваемую похвалу, не заплакав. Эти прожилки в камне не настоящее золото, да? Да, согласилась она и немного нервно повела плечом. Перид, золото дураков. И... Извини. Черт, она тогда решила, что он критикует подарок, а это было совсем не так. Золото не сделает его прекраснее, чем уже есть, заверил он и, подняв ей подбородок, поцеловал совсем обожанием, на которое способно сердце мужчины. Спасибо, мне нравится. Может, она произнесла мало слов, но он понял важность ее дара. Это был не просто каменный шар, а ее сердце. Она словно положила ему на ладонь свое сердце, несмотря на все свои страхи. Когда дело касалось смелости, прило ее было не занимать. Когда стало слишком поздно, он тоже поступил смело. Он рассказал всю правду, он обнажил перед ней свое сердце без уловок или недомолвок и сказал ей «эта часть меня перит, не золото». И как только она узнала, то не захотела его. Он был лжецом, представлявшим ценность только для дурака, который принял его за что-то другое. И теперь, когда она ушла, он больше не был ценен ни для кого. Он больше не был ярко-синим шаром в крапинку, гладким и красивым. Теперь он был лишь крупинкой мужчины, одной из пылинок, парящих в солнечном луче внутри ее машины, сверкающей, бесцельной и непрекаянной. Да, он злился на то, как пренебрежительно она отмахнулась от его опасений по поводу карьеры. Но сильнее он злился на себя. Все еще. «Всегда. Он никак не усвоит урок. Телефон на комоде зажижал. Новое сообщение от Алекса, который, очевидно, наконец-то получил сообщение Маркуса. «Приятель, мне так жаль», — гласило сообщение на экране. «Я еду». Маркус выдохнул. «Слава Богу! Ему нужен его лучший друг, и нужно что-то, что одновременно нарушало бы тишину дома и заглушало бы какофонию в голове». Алекс с легкостью мог это сделать одной тирадой о несбыточных ожиданиях судей в телевизионных кулинарных конкурсах, особенно если прихватит. Еще одно входящее сообщение. «Я знаю, это не твое, но не хочешь ли ты напиться? Я могу захватить выпивку по дороге». «Да», — написал Маркус, «пожалуйста». Он не стал разворачивать лазуритовый шар. Вместо этого он положил его, по-прежнему укутанный в газетную бумагу, в дальний угол шкафа, за коробку с парой туристических ботинок, которые он еще ни разу не надевал. Там камень не сможет дразнить его потерей и напоминать ему о том, чего он никогда по-настоящему не имел. Эйприл больше не будет прятаться. А это, к сожалению, значило, что она отправится на Враткон. И сделать это предстоит уже завтра — когда еще неделя не прошло после ее расставания с Маркусом, и плевать на пристальное внимание публики, потенциальное унижение и собственные страдания. Она не обманывала себя. Будет некомфортно. После всех постов в блогах и статей слишком многие знают ее в лицо, знают ее тело. У нее не получится скрыться в толпе и скрыть тот факт, что они с Маркусом придут на конвент не вместе. Циники закатят глаза и скажут, что с самого начала поняли, что это пиар-ход. Недобрые засмеются. Вот тебе и белый рыцарь, прокаркают они. Даже такой одаренный актер не может долго притворяться, что хочет такую женщину. Плевать. Пусть идут со своим осуждением куда подальше. даже если ей хотелось спрятаться, она ни за что не позволит своему костюму Лавинии, результату многочасовых упорных усилий Мел и Пабло, пребывать в забвении в шкафу из-за трусости. И ни за что, ни за что на свете она не пропустит долгожданную встречу со своими ближайшими друзьями с сайта Лавинии. Конечно, они заметят их с Маркусом отчужденности и начнут недоумевать, но она надеялась, что им хватит так-то не задавать вопросы. или в противном случае хватит ума задавать их с коробкой салфеток под рукой. Запихнув в чемодан последние вещи и дорожные туалетные принадлежности, Дейприл застегнула его и подкатила к входной двери, после чего села на диван, завернувшись в одеяло, и слушала подкаст. Она старалась вникать, но постоянно думала, была бы тема интересна Маркусу. Не потому, что он особенно интересовался нераскрытыми серийными убийствами, а потому, что он, как никто, был жаден до знаний, его врожденная любознательность была под стать ее собственной. Черт! Она скучала по нему. Когда она поняла, что последние десять минут не слушает подкаст, она его выключила. В сгущающейся темноте гостиной она сидела, прижав декоративную подушку к груди, не перестала пытаться не думать обо всем. О них. О своей жизни без него. Как быстро Маркус занял важное место в ее повседневной жизни и мыслях. Хотя, может, не так уж и быстро, ведь он же КБн. Но он не был всей ее жизнью и не был единственной важной ее частью — Ее работа, костюм и предстоящая встреча с друзьями по сайту служили достаточным доказательством интересов вне Маркуса, как и ее планы поужинать с Баширом и Мими на следующей неделе. Ее жизнь не разбита, и она больше не чувствует себя потерянной, даже если иногда его отсутствие в ее доме, в ее кровати, в ее объятиях приносит пустоту и боль. даже если она смотрит британские кулинарные шоу, поедая доставленный ужин, потому что не бисквит и не поднявшееся тесто напоминают о нем. Даже если она любит его, и он тоже любит ее, до сих пор она видит его с закрытыми глазами, когда поздно ночью выключает прикроватную лампу, видит его скривившееся, пораженное и обожающее лицо. когда она ругалась на него в машине. Со слезами на глазах, но слишком благородного для того, чтобы вынуждать ее просить его, слишком благородного, чтобы манипулировать ее чувствами. Иногда, переворачиваясь на бок и вновь взбивая подушку, она задумывалась, мог бы их разговор пойти иначе при других обстоятельствах. Если бы она не была взвинченной и выдохшейся, после давно назревшей конфронтации с мамой, все еще на нервах из-за близкого нахождения с отцом и предательства Маркуса в доме ее родителей. Он включил для нее печку, обогрев сиденье, держал ее лицо в ладонях, искренне извинялся. Но ее ярость и боль были слишком свежи. Малейший пустяк, и она теряла самообладание. А его то, что случилось, было не просто пустяком. Своей ложью Маркус поразил ее в самое сердце. Своими резкими словами, отказом простить, она поразила его в ответ. Это было ясно. Она это видела по выражению его глаз, по языку его тела. Уходя из ее дома, он двигался, как сломленный человек, погруженный в себя и остерегающийся дальнейших ударов. С тех пор прошло пять дней. Проявляя уважение к ее пожеланиям, он не звонил и не писал. Тем вечером он прислал ей одно единственное сообщение. Два простых слова, которые он уже говорил ей и, и которые, как она знала, были искренними. «Мне жаль». Он боялся, боялся. Поэтому обманул ее, причинил боль. Она не могла винить его за это, но и простить тоже не могла. Она еще помнила мучительную боль из-за внезапного, теперь объяснимого отдаления КБН. Все те месяцы его притворного невежества, когда дело касалось чтения и написания фанфиков, все те месяцы, когда он не признавал своего близкого знакомства с ней, порожденного годами дружбы. Все те месяцы, когда он скрывал от нее свое преимущество, понимание, кто и что он на самом деле. Неудивительно, что ей казалось, будто она знает его много лет. Так и есть. Она не ненавидела его, она больше не злилась, она просто устала. Теплый яркий свет его любви ушел. Ее устраивали оставшиеся потемки. Она в порядке. В полном порядке. Или будет, если сумеет убедить себя, что сделала? Правильный выбор. Сайт Лавини Личные сообщения пять месяцев назад. Бестыжи Афанат Клавинии. «Что ты делаешь, когда хандришь без причины?» «Книжный Эннай бы никогда. Что случилось? У тебя все хорошо?» «Бестыжая фанат Коловиньи. У меня скоро месячные, все хорошо, но все плохо». «Бестыжая фанат Коловиньи. Надеюсь, ты не брезглив в этом плане, потому что, если так, слишком поздно, неудачник». «Книжный Эннай бы никогда. Поскольку приблизительно у половины людей на этой планете есть или будут месячные, я всегда считал глупой брезгливость в этом конкретном вопросе». Бестыжая фанат Клавини, значит, ты из тех парней, которые купили бы своей девушке тампоны в магазине? Книжная Неба никогда... Это не гипотетическая ситуация. В прошлых отношениях я покупал тампоны, гладил спину, отстирывал кровь с простыней и одежды. Книжная Неба никогда и не переживай, моя мужественность не пострадала, вопреки тому, во что, похоже, верят некоторые мужчины. Бестыжая фанат Клавини, что ж, я бесспорно рада, что твоя мужественность не пострадала, КБН». Книжный небо никогда. Мне жаль, что ты себя плохо чувствуешь, Бэс. Без ты же фанат Клавини, спасибо. Без ты фанат Клавини. И еще спасибо, что отвлек меня от моих несчастий нашим разговором о тампонах. Не ожидала, что мы коснемся такой темы. Книжный небо никогда. Я стараюсь сохранять определенный уровень таинственности. Без ты фанат Клавини, ты полон сюрпризов, друг мой, загадочный. окутанный тайной в продуктовом магазине с тампонами в тележке, без ты же фанат Клавини. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Что ты делаешь, когда хандришь? Без ты же фанат Клавини. Пьешь чай? Принимаешь ванну? Смотришь ужасное кино? Читаешь? Съедаешь пинту мороженого? Выпиваешь бокал вина? Книжный ныбе никогда. В разное время, в прошлом, все вышеперечисленное. Но сейчас я в основном... Без тебя же в да? Без тебя же в КБН. Книжный Ны никогда. В основном разговариваю с тобой.